Глава д в е н а д ц а т а Бувуар лежал в кровати и чувствовал себя на удивление удобно. Жесткий односпальный матрас, мягкие фланелевые простыни, теплое одеяло. Сквозь открытое окно в комнату проникал свежий воздух, и Бувуар ощущал запах леса и слышал, как озерная вода плещет о скалистые берега. В руке он держал смартфон, ему пришлось отключить лампу для чтения, чтобы зарядить аккумулятор. Справедливый обмен, свет на слова. Он мог бы оставить телефон в кабинете Приора, включить зарядное устройство в удлинитель. Мог бы, но не стал этого делать. Ему захотелось узнать время, и он стукнул по клавише пробела своего спящего Блэкбери. Тот проснулся и сообщил ему, что пришло послание, а времени сейчас девять тридцать три. Послание пришло от Анни. Она вернулась с обеда у матери. Это было веселое, многословное сообщение, и Жан Ги поймал себя на том, что с головой ушел в ее слова. Соединился с ней. Сидел рядом с ней и мадам Гамаш, ел омлет с салатом. говорили о делах, р е й н м а р и сообщила дочери, что отец уехал в командировку, в отдаленный монастырь, тот монастырь, что выпустил записи с песнопениями. И о н и пришлось притворяться, что она слышит об этом впервые. Она чувствовала себя ужасно, но эта таинственность доставляла ей удовольствие. И все же ей так хотелось рассказать все матери. Бувар уже написал о Ни, когда пришел в свою спальню, то есть келью. Рассказал ей обо всем, о монастыре, музыке, записи, убитом приоре, оскорбленном настоятеле. Он старался, чтобы его слова не звучали легковесно или шутливо. Он хотел, чтобы она почувствовала атмосферу, хотел передать ей свои ощущения. Он рассказал ей о бесконечных молитвах. Вечером, в четверть восьмого, началась еще одна служба, послеобеденная. Но прежде монахи выслушали их с Гамашем разговор в благодатной церкви. Когда появились монахи, отец Анни встал, чуть поклонился, приветствуя их, и двинулся прочь. Размеренным шагом прошел по алтарю и через заднюю дверь проследовал к кабинету приора. Бавуар шагал бок о бок с шефом. Пока они не вышли в коридор и не закрыли за собой дверь, Бавуар ощущал на себе взгляды монахов. Он рассказал о н е о том, что он чувствовал тогда, а еще о том, что они вернулись в кабинет, и следующие полчаса он провел в борьбе с ноутбуком, а ее отец тем временем разбирал бумаги приора. Потом они услышали пение. Когда они только приехали в монастырь, песнопения навевали на бавуара одну лишь скуку. Теперь, — сообщал он они, — у него от этих песенок мурашки бегут по коже. А после, — отстучал Гамаш, — мы с Жаном Ги отправились в церковь. Еще одна служба. Называется «Повечерие». Нужно достать расписание всех их служб. Я тебе писал о чернике. Ах, как она тебе понравится, Рейн-Мари! Монахи покрывают ягоды приготовленным вручную темным шоколадом. Я тебе привезу, если останется. Боюсь, что Жан-Ги слопает все. Я же, как всегда, являю собой образец сдержанности. Самоограничение. Вот что такое я». Он улыбнулся, предвкушая удовольствие жены, наслаждающейся шоколадными конфетками. Гамаш представил ее в их доме. Он знал, что на обед приходила Анни. Расставшись с Дэвидом, она каждую субботу обедала с ними. Сейчас она, наверное, уже ушла, и Рейн-Мари сидит в гостиной у огня, читает. Или сидит в комнате, где телевизор, в бывшей комнате Даниэля, и смотрит. Теперь там помимо телевизора стояли книжный шкаф и удобный диван с кипами газет и журналов. «Пойду посмотрю ТВ-5», — говорила она, — «документальный фильм о грамотности». Но несколько минут спустя он слышал ее смех, шел по коридору и обнаруживал, что Рейн Мари смеется над какой-то глупейшей квебекской комедией. Он тоже садился перед телевизором, и вскоре они оба начинали смеяться над грубоватым, заразительным юмором. Да, она наверняка сидит сейчас перед телевизором и смеется. При этой мысли Гамаш улыбнулся. «Я тебе клянусь», — писал б у в у а р «эта служба длилась целую вечность. И они поют каждое слово, тянут и тянут. Мы тут даже подремать не успеваем. Они заканчивают одну службу и сразу начинают другую. Твой отец все время с ними. Мне кажется, он получает удовольствие. Такое возможно? Или он пытается насолить мне? Да, кстати, должен тебе рассказать, что он сделал с монахами. Повечерие прошло прекрасно, р е й н м а р и Они его пропели от и до. Сплошной григорианский хорал. Представь себе, Сен-Бенуа-Дю-Лак. Только еще красивее, очень умиротворяет. Я думаю, частично это объясняется убранством церкви. Она такая простая, без всяких украшений. Только большая памятная плита с описанием жизни святого Гильберта. А за доской потайная дверь. Гамаш представил себе памятную плиту и потайной зал за дверью. Подумал, что нужно нарисовать план монастыря. Затем он вернулся к своему посланию. Во время последней службы дня церковь погружается почти в полную темноту. Только на стене за алтарем горят несколько ламп. Вероятно, лампы пришли на смену прежним факелам или свечам. Мы с Жаном Ги сидели на своей скамье в темноте. Можешь себе представить, сколько удовольствия получил Жан Ги? Из-за его смешков и хмыканья я почти не слышал пения. С этими монахами явно что-то не так. Между ними какая-то вражда. Но когда они поют, то обо всем забывают. Они словно уходят в другое место, более глубокое, где нет разлада. где царят согласие и мир. Наверное, там нет веселья, но есть свобода. Они свободны от мирских забот. Тот молодой монах, брат Люк, описал это как отказ от всех мыслей. Интересно, можно ли это назвать свободой? Но в любом случае песнопения прекрасны. Представляешь, каково это? Услышать их вживую. Удивительно. И ближе к концу они начали постепенно гасить лампы, пока не наступила полная темнота, и из нее, будто свет, рождались их голоса. Волшебно! Жаль, что тебя нет со мной. А потом они все это наконец завершилось. Когда свет снова зажегся, монахи уже куда-то подевались. Но один из них, хитрюга брат Симон, подошел к нам и сообщил, что пора спать. Мы вольны делать, что хотим, но они все отправляются по своим кельям. Твой отец, похоже, не имел ничего против. Мне кажется, он хотел, чтобы они всю ночь напролет думали об убийстве, беспокоились. Я нашел еще шоколадные конфетки с черникой и принес их в мою келью. Оставлю немного для тебя. — Скучаю без тебя, — написал Арман. — Приятных тебе сновидений, мое сердце. — Скучаю без тебя, — написал Жанги. — Дерьмо! Все шоколадки исчезли. Не пойму, куда они делись. Потом он перевернулся на другой бок, удерживая смартфон в руке, но прежде отстучал в темноте последнее послание дня. — ж т е м Он тщательно завернул шоколадные конфетки и положил их в тумбочку. — Для Анни! потом закрыл глаза и крепко уснул. «Жетем», — написал Гамаш и положил Блэкбери на прикроватный столик. Старший инспектор Гамаш проснулся. Было еще темно, даже предрассветные птицы пока молчали. Кровать нагрелась под его телом, но стоило ему на миллиметр передвинуть ногу, как он попадал на холодную территорию. Нос у него замерз, в остальном же он ощущал приятное тепло. Он проверил время — десять минут пятого. Что-то разбудило его, какой-то звук. Он прислушался, представил себе монахов в крохотных кельях, словно пчелы в сотах. Спят ли они или кто-то из них не спит? Лежит всего в нескольких футах от гамаша, не может уснуть. слышит громкий шум в ушах, звуки и картина убийства не дают ему покоя. Одному из монахов уж точно никогда больше не придется спать спокойно. Если только... Гамаш сел в кровати. Он знал, что убийца спит спокойно только в двух случаях. Если у него нет совести... Или, если у него есть совесть, и эта совесть и подтолкнула его к убийству, нашептывала ему на ухо, подсказывала планы. Как сумел этот человек, монах, убедить себя, что убийство — не преступление, даже не грех? Как он может спать, если не спит Гамаш? Ответ один. Он считает убийство оправданным. Смерть по законам Ветхого Завета. Побивание камнями, око за око. Убийца мог считать, что совершает праведное дело. Если не в глазах людей, то в глазах Бога. Возможно, именно это напряжение, гамаш и чувства в монастыре. Напряжение не от того, что случилось убийство, а от того, что полиция... «Да з н а е т т я кто его совершил!» За обедом один из монахов обвинил настоятеля в ошибке. Не в том, что он не смог предотвратить убийство, а в том, что вызвал полицию. Что, если тут не только обед молчания, но и заговор молчания? Сон у старшего инспектора как рукой сняло. Он спустил ноги с кровати, Нашарил тапочки, надел халат, взял фонарик и очки и вышел из кельи. Не включая фонарика, постоял пару секунд посреди длинного коридора, посмотрел в одну сторону, в другую. По обеим сторонам коридора шли ряды дверей, каждая вела в келью. Свет из-под порожков не проникал, как и звук. Здесь царила темнота, и тишина. Гамаш много раз ходил с детьми в павильоны смеха, заглядывал в комнаты кривых зеркал, видел оптические иллюзии, создававшие впечатление, что вы стоите на наклонном полу, хотя тот оставался горизонтальным. Еще он бывал в темной комнате в парке развлечений, куда не проникали ни свет, ни звук. Он помнил, как а н и крепко держалась за него своей ручонкой, как Даниэль, невидимый в темноте, звал его, пока Гамаш не нашел своего сыночка и не прижал к себе. Самое сильное воздействие произвела именно эта комната. Она ввергла детей в ужас, и они цеплялись за отца, пока он не вывел их на свет Божий. Именно такое ощущение оставлял Сейчас монастырь с е н ж е л ь б е р а н т р л и л у Место, где все искажено, и где вы лишены зрения и слуха. Место беспробудной тишины и беспробудной тьмы, где шепот превращается в крик, где убивают монахов, где внешний мир заперт, словно он в чем-то провинился. Монахи так давно жили в монастыре, что привыкли к нему, и все искажения они принимали за норму. Старший инспектор глубоко вздохнул и взял себя в руки. Вероятно, он чересчур впечатлителен. Оттого-то темнота и тишина так воздействуют на него». Еще более вероятно, что восприятие монахов вовсе не искажено, а проблема в нем самом. Еще несколько секунд, и Гамаш привык к отсутствию звуков и света. Направляясь к благодатной церкви, он убеждал себя, что в монастыре нет ничего угрожающего. Ничего угрожающего, полный покой. Он улыбнулся этой мысли. «Неужели покой и тишина стали такой редкостью, что когда ты их наконец находишь, то принимаешь за нечто невероятное и неестественное?» «Похоже, так оно и есть». Старший инспектор на ощупь прошел вдоль каменной стены до входа в благодатную церковь, открыл тяжелую деревянную дверь и беззвучно закрыл ее за собой. Здесь стояла такая полная темнота и тишина, что у него возникло неприятное ощущение, будто он парит и падает. Гамаш включил свой мощный фонарик. Луч прорезал тьму, помедлил на алтаре, на скамьях, на каменных колоннах. Это была не просто утренняя прогулка человека, страдающего бессонницей. У этой прогулки имелась цель, и Гамаш легко обнаружил ее на восточной стене церкви. Луч его фонаря высветил огромную памятную плиту с рассказом о жизни святого Гильберта. Гамаш провел по плите свободной рукой. Он искал защелку, ручку, чтобы войти в зал для собраний б р а т ь и Наконец он нашел то, что искал, нажав на изображение двух спящих волков, вытравленное в верхнем левом углу. Каменная дверь открылась, и Гамаш посветил фонариком внутрь. Он увидел небольшую прямоугольную комнату без окон и стульев, хотя вдоль стен проходила каменная скамья. В остальном комната оставалась абсолютно голой, пустой. Порыскав для вящей уверенности лучом фонарика по углам, г а м а ш вышел и закрыл дверь. Спящие волки вернулись на свое место, а старший инспектор надел очки и принялся изучать то, что написано на плите — «Жизнь Гильберта Семпрингхемского». Судя по всему, святой Гильберт не являлся покровителем какой-либо деятельности. не упоминалось и о каких-то чудесах, сотворенных им. Кажется, единственное, что он сделал, это создал орден, дал ему свое имя и умер в 1189 году в возрасте 106 лет. 106 лет! Гамашу это показалось сомнительным, хотя вполне могло оказаться правдой. В конце концов, если бы тот, кто изготовил эту плиту, хотел солгать или преувеличить, он наверняка выдумал бы что-нибудь более стоящее, чем возраст Жильбера, например, его деяния. Если что и могло усыпить старшего инспектора, то лишь чтение ж и з н е описаний святых. Зачем кому-то могло понадобиться основывать орден? Потом он вспомнил про музыку, григорианские хоралы. Брат Люк говорил о них как о чем-то уникальном, но на памятной плите Гамаш не нашел ни слова о песнопениях или музыке. Похоже, они не были призванием святого Гильберта. Ни разу за свои сто шесть лет Гильберт не испытал вдохновения и не написал песню. Гамаш еще раз осмотрел плиту в поисках чего-то малозаметного, чего-то, что он мог пропустить. Он провел ярким лучом по вырезанным словам, прищурился, взглянул на плиту с одной стороны, с другой. Может быть, какой-то символ недостаточно глубоко вытравлен в бронзе или износился за с т о л е т и е Нотный стан, скрипичный ключ, н е в м но Ничего такого он не увидел, абсолютно ничего, что говорило бы о достижении гельбертинцев в чем-либо, включая григорианские песнопения. Кроме надписи, на памятной плите обнаружилось одно изображение — спящие волки, свернувшиеся в один клубок. «Волки», — подумал старший инспектор, отходя от стены и засовывая очки в карман халата. Волки. Что он знает о волках из Библии? Что они символизируют? Были Ромул и Рэм. Их спасла волчица, вскормила своим молоком, но это из римской мифологии, не из Библии. Волки. Большинство библейских образов носило более безобидный характер – Но степень безобидности, конечно, зависела от того, как вы смотрите на жизнь. Овец и рыб убивали постоянно, а волки принадлежали к более агрессивному виду, они чаще сами убивали. Этот образ казался странным не только на памятной плите, но и в самом названии монастыря — Сен-Жильбер-Антр-Лилу. е Святой Гильберт среди волков. Тем более странно, что Святой Гильберт прожил ничем не примечательную, хотя и долгую жизнь. Каким образом возникла эта ассоциация с волками? Старшему инспектору пришла в голову лишь поговорка «волк в овечьей шкуре». Но разве это из Библии? Он вообще-то думал, что да, но теперь... Начал сомневаться. Волк в овечьей шкуре. Возможно, монахи этого монастыря уподобляются овцам? Это такая смиренная роль. Следуйте правилам, подчиняйтесь пастырю, работайте, молитесь и пойте. Надейтесь на мир и покой, на то, что вас не тронут за этими запертыми дверями». Молитесь Господу, вот все, что вам нужно знать. Всем, кроме одного. Не проник ли в овчарню волк в длинной черной мантии с белым капюшоном и веревкой вместо пояса? Кто он? Убийца или жертва? Волк ли убил монаха или монах-волка? Гамаш вернулся к плите. Он вдруг понял, что не уделил должного внимания нижней части надписи. Там имелось примечание, которое он лишь бегло просмотрел. В конце концов, насколько важным может быть примечание относительно человека, вся жизнь которого была примечанием? Гамаш быстро прочитал текст. Речь в нем шла о каком-то архиепископе. Гамаш опустился на колени и даже на четвереньки, чтобы лучше разглядеть слова. Он снова достал очки и почти приник к этому бронзовому послесловию. Там говорилось, что Гильберт дружил с архиепископом Кентерберийским и пришел к нему на помощь. Гамаш вгляделся в эти слова, пытаясь проникнуть в их глубинный смысл. «Зачем кому-то понадобилось упоминать об этом?» Наконец он поднялся на ноги. Гильберт Сэмпрингхемский умер в 1189 году. Он был активным членом церкви на протяжении шестидесяти лет. Гамаш произвел подсчеты. «Это означало, что...» Гамаш опять посмотрел на плиту и на слова, процарапанные чуть ли не на полу. «Это означало, что друга архиепископа, которому помог Гильберт, звали Томас Бекетт». «Томас Бекет». Гамаш повернулся спиной к памятной плите и обвел взглядом благодатную церковь. Томас б е к е т Погрузившись в размышления, Гамаш медленно двинулся между скамьями. Он вошел в алтарь, неторопливо описал круг лучом фонаря, потом погасил фонарь. И вокруг него сомкнулись темнота и тишина. Святой Томас Беккет. Убитый в своем соборе. Волк в овечьей шкуре. Выражение восходило к Библии, но стало широко известно благодаря Томасу Бекету, назвавшему своих убийц волками в овечьей шкуре. Томас э л и о т написал пьесу о тех событиях «Убийство в соборе». «Бедствие некое близится ныне, мы ждем, ждем». Тихо продекламировал Гамаш. Но у старшего инспектора не хватило времени на ожидание. Несколько мгновений, и тишина закончилась. Ее нарушил напев, приближающийся напев. Старший инспектор сделал несколько шагов, но не успел выйти из алтаря до того, как появились монахи. Они шли гуськом, с капюшоном на голове, каждый нес свечу. Они прошли совсем рядом с гамашем, словно его здесь и не было, и заняли свои привычные места на скамьях. Пение прекратилось. Монахи одновременно скинули капюшоны. И 23 пары глаз уставились на него, настоящего посреди алтаря человека в ночной пижаме и халате.